Она довольно часто видела машину Уиллоу и не могла ее перепутать ни с одной другой. Адреса Уиллоу не было в справочнике, но слишком многим он был известен, чтобы держать его в тайне. А машина всегда стояла возле ее дома. По-Си имела те же возможности, что и Мэрилин. Но у Уиллоу в голове не укладывалось, чтобы тихоня по -си оказалась оборотнем и убийцей. Испорченные тормоза могли привести к настоящей катастрофе, гибели водителей и пассажиров, если автомобиль мчится по загруженной магистрали на огромной скорости. Но бывали и другие, почти безобидные случаи, когда неисправная тормозная тяга становилась лишь причиной банального дорожного происшествия, а не фатальной аварии в центре города со смертельным исходом. Попытка устранить человека таким очевидным образом была бы слишком рискованной, размышляла Уиллоу, если не просто глупой. А может быть, ее опрометчивые действия и неосторожно сказанные слова привели кого-то в состояние полной невменяемости? Это мог сделать и Питер. но тогда ему обязательно понадобилась бы помощь Мэрилин. Если даже ее любовник отлично знал, что Уиллоу делает в Кью, ему вряд ли удалось бы выследить свою жертву в одиночку. Он не знал ни имени Уиллоу, ни как выглядит ее машина. «Так или иначе, но к этому должна быть причастна Мэрилин», заключила Уиллоу, не понимаю, почему она до сих пор продолжает колебаться. Она улыбнулась миссис Рушем, которая принесла ей тарелку с жареными почками и помидорами. Уиллоу аккуратно разрезала одну почку пополам, тонкая струйка крови вытекла из нее и медленно разлилась по тарелке. Уиллоу положила нож, она не могла есть. Глядя на кровь, Уиллоу, как на экране, увидела... Предательские раны на теле Глории. Ее уверенность в причастности Мэрилин к убийству росла. Мэрилин было бы гораздо проще задушить тетушку во сне, чем колоть ее булавкой в сердце. Общеизвестно, как можно задушить человека подушкой, но мало кто знает о необратимых последствиях глубокого укола в сердце. Мэрилин могла входить в дом тетушки в любое время суток. Зачем ей возиться с булавкой, когда подушка — испытанное орудие убийства, а риск быть разоблаченной — ничтожен? Совершенно ясно, что заколол Глорию тот, кто не мог попасть в ее спальню ночью. «Недотепа!» — выругалась Уиллоу, придя к этому простому выводу. Она снова столкнулась с проблемой, которая сводила на нет ее интуицию детектива. Почему Глория никому не сказала о своем убийце? Задав себе этот вопрос, Уиллоу исполнилась решимости во что бы то ни стало ответить на него. Она начала перебирать в памяти все, имеющее хоть малейшее отношение к смерти Глории, что слышал от кого-либо за прошедшую неделю. Во время одной из встреч Мэрилин говорила, что в день кончины Глория жаловалась на сильные головные боли. Она говорила, что ее будто молотком по голове ударили. «Вам можно подать кофе?» — осведомилась миссис Рушина. Уиллоу задумалась, мог ли удар по голове привести Глорию не просто к потере сознания, но и заставить начисто забыть обо всем, что с ней происходило до этого. «Что-то не так, мисс Кинг? Вы совсем ничего не ели? Извините, мисс Рушем, наверное, эта авария совсем отбила мне аппетит. Я не голодна, но кофе выпила бы с удовольствием. Благодарю вас». Миссис Рушем унесла почти нетронутое блюдо, и через мгновение вернулась с огромной чашкой ароматного капучино. Уиллоу все еще пыталась придать какой-то смысл обрывочным фразам из почти забытых разговоров. Голоса собеседников смешались в ее памяти. Пессимизм Вики, нетерпеливость Энн, прагматизм Сьюзен, почтительное внимание служащей Уэнстона Браун. Все разрозненные кадры промелькнули в сознании Уиллоу, как на киноэкране.